которые в 1932-1933 годах еще только организовывались, режим и питание были весьма сносными. Поэтому в памяти многих заключенных тот период сохранился как золотой век Колымы. а Берзина некоторые из них воспринимали как доброго царя этого огромного особого острова. Вот как вспоминает о том времени Александр Федорович Гудименко, которого в 1932 году в Белгороде ОГПО репрессировала по политическому обвинению и направила все в Остлак. В бухту Нагаева я прибыл летом 1933 года на пароходе «Волховстрой». На берегу бухты Нагаева мы провели только одну ночь. Переспали в палатках – Затем нас подняли, построили, и мы двинулись вверх к невысокому перевалу. Перейдя через него, увидели Магадан. Тогда это был небольшой строящийся поселок. Выделялись разбросаны от нас слева по движению несколько двухэтажных сборных домов. На подходе к центру стояли одноэтажные дома, и среди них только одна двухэтажка. В ней, как нам сказали, жил первый директор Дальстроя Эдуард Петрович Берзин вместе со своей семьей. Справа также находились одноэтажные дома, несколько бараков. Еще правее от них была зона, отдельный вагерный пункт, где находились заключенные. Смотри источники и литература, пункт 59. Гудименко еще до ареста окончил курсы шофёров и уже имел опыт работы на автомашинах. На Колыме такие рабочие были очень нужны, поэтому его оставили в Магадане работать на автобазе водителем грузовика. Эта специальность была в 30 годы очень престижна в строе. Гудименко так вспоминал об этом. О Берзине я был настроен с первых дней приезда на Колыму, а лично встретился с ним только в 1934 году. Произошло это тогда, когда директор Дальстроя ехал по трассе и остановился в нашей бригаде, которая была известна стабильными успехами в перевозке грузов. Поговорив с нами, расспросив о планах и трудностях в работе, узнав, что мы страдаем во время распутицы без хорошей обуви, он приказал всем выдать болотные сапоги с длинными голенищами, а их не так-то легко было выбить у снабженцев. «Носите на здоровье», — сказал Эдуард Петрович и шутливо добавил. «Но только не думайте, что главное в труде — это лишь ноги». «Честно скажу, я был поражен его разговора, той простотой, с которой он держался не только с бывшими заключенными, но и отбывавшими заключения, причем в основном осужденными не по политическим статьям. В 1935 году Гудеменко досрочно освободили с учетом зачетов за перевыполнение норм выработки и примерное поведение. Он женился – Затем родилась дочь. Как вольнонаемный, Гудименко собрался с семьей в первый отпуск на материк. «И каково же было мое удивление!» – вспоминал он потом, «когда меня неожиданно пригласили в дирекцию Дальстроя, где проводили в кабинет Эдуарда Петровича Берзина». Он вышел из-за стола и поздоровался со мной за руку. Потом, усадив рядом с собой, стал расспрашивать о работе, о семье, о том, кто у меня есть на материке, что я думаю делать в будущем. Беседа длилась минут двадцать пять. Эдуард Петрович Берзин говорил неторопливо, негромко, но очень участливо, с какой-то заботой. Затем он попросил секретаря принести, по всей видимости, заранее приготовленный конверт и, вручив его мне, сказал, «Это тебе от дирекции». за твой честный труд. Выйдя из кабинета директора Дальстроя, я шел словно окрыленный под впечатлением доброй встречи и оценки моей работы, так что даже забыл про врученный пакет. Потом вспомнил о нем, вскрыл. В пакете, кроме денежной премии, Было указание московскому представительству Дальстроя о выдаче мне бесплатной путевки в Ялтинский дом отдыха. В этих словах простого шофера, малообразованного человека-трудяги, как и в ранее приводившихся воспоминаниях гидрографа от Ренина, Встает образ этакого полководца крупной промышленной армии. О таких людях, ярких выразителях патерналистской психологии, русский поэт сказал когда-то: Слуга царю, отец, солдатам. Именно так. Директора Особого Треста в середине 30-х годов воспринимали многие заключенные. Точно так же его воспринимали и многие вольнонаемные специалисты. Вероятно, сам Берзин до определенной степени искренне верил. что лагеря системы ОГПУ-НКВД в полной мере могут быть не только трудовыми, но и исправительными. То есть с помощью тяжелого физического труда контрреволюционера в большевистском понимании этого слова можно исправить и сделать из него Полноценного строителя коммунизма, подобную мифологизированную идеологию усиленно вдалбливали в головы заключенных их лагерные воспитатели исправители. Поэтому в воспоминаниях того же шофера Гудименко можно встретить и такие вот слова. строи во времена Берзина существовала система перевоспитания, которая должна была вернуть сбившегося с пути человека на нормальную дорогу. Положительных примеров было немало. Бывшие уголовники, среди них и водители, становились тахановцами-рекордистами, Они вызывали с материка своих жен, детей и продолжали жить и работать на Колыме по вольному найму. Я хоть и не был уголовником, но относился к числу сбившихся с пути. После освобождения меня считали исправившимся, но не все доверяли, Ведь как-никак, а я находился в заключении, хоть и был расконвоированным, имел свободу передвижения, водил машины по трассе. Иной раз меня это раздражало, обижало. А вот так получилось, что Эдуард Петрович Берзин «Верил мне больше всех, и я не мог не оправдать его доверия». Конечно же, подобные взгляды у заключенных формировались не без влияния так называемой воспитательной работы, которую вел в лагерях культурно-воспитательный отдел сокращенно КВО – «Севостлага». С этой целью, как уже говорилось, КВО стал издавать газету для заключенных. В каждом лагере была открыта культурно-воспитательная часть – КВЧ. Обычно туда назначали работать – кого-то из наиболее грамотных заключенных. Правда, как правило, осужденные по политическим статьям к подобной работе в лагере не допускались. В отчете Дальстроя за 1933 год самокритично оценивалась эта работа. 1932 год. Год возникновения крупного лагеря буквально на пустом месте не мог дать хорошо поставленной культурно-воспитательной работы. Еще не подобрались кадры, еще не было жилищных условий для ведения самой элементарной культ работы. 1933 год был годом решительного сдвига в этой области. Из прибывающих контингентов, а также путем выпуска слушателей курса воспитателей, подобрались кадры. На командировках организованы клубы и красные уголки. В Нагаево открыты два центральных клуба. Один у другой – профорганизации. Смотри источники литература. Пункт 60. Клуб «Свитл» предназначался прежде всего для работы со стрелками охраны лагерей. Здесь, в этом клубе, в 1933 году был организован даже театральный коллектив. Начальником клуба в то время был заключенный Петр Иосифович Семержис. Среди актеров первой театральной труппы несколько человек также были заключенными. Этот театральный коллектив давал спектакли в здании клуба для жителей Нагаева, а затем стал выезжать и выступать перед вольнонаемными и заключенными строящейся автодороги.